Глава 36. Генерал Данмар. Полки устремляются в атаку, и Данмар достает артефакт защиты света, который приготовили для него друиды специально для сражения в Черных Землях. В стране демонов человеческая магия и магия драконов почти не действуют, и Данмар призвал древних магов, обладающих особым родом силы, не подвластный демонам, друидов. Они изготовили для него особенный артефакт. Данмар активирует защиту света, надеясь установить над своими воинами щит против врагов. Но артефакт лишь слегка загорается желтым светом и тут же гаснет. Затем чернеет и рассыпается пеплом в руках. Это проклятие демонов. Артефакта касался кто-то из высших демонов. У Данмара волосы встают дыбом на затылке. Защиту света держали в руках только его приближенные. Неужели кто-то из них предатель? Нет, Данмар не хочет верить. Тут завязывается ожесточенный бой, и некогда думать. Генерал сражается в первых рядах, как остервенелый голодный зверь. А потом случается кое-что похуже, отсутствие магического щита. К Данмару прорывается испуганный до смерти адъютант и докладывает. «Орда демонов заходит с тыла, господин генерал. Полковник Элет передает, что резерв вступил в бой». «Откуда не ждали? Проклятие. Там остались обозы, медики, резерв». Генерал бросает быстрый взгляд в сторону и видит столбы пламени, поднимающиеся на фоне сизого неба. Нет уже у них обозов, и резерв, оставленный на решительный удар, уже ввязался в бой. В груди грохочет на батом. Это засада. Их ждали. Его предали. Внутри кипит гнев. К горлу подступает тошнота. Так бесчестно его раскатали, и он сейчас положит тут всю свою армию. Нет. Нет. Он просто не может дать погубить свою армию и погибнуть сам. Просто не может. Потому что там, за спинами их семьи, его Катя. Как же правильно, что он уговорил ее ждать в городе, не ехать с ним в черные земли. Буду волноваться за тебя, милая, от армии отвлекаться. Останься, Кать, — шептал он горячим шепотом в ее губы, когда она целовала его. Руки ее нежные гладили его лицо и плечи. Любимые глаза наливались слезами, когда она его провожала. Нет, нельзя проигрывать, как бы ни было тяжело. «Сомкнуть ряды!» — кричит генерал. Данмар взывает к своим воинам, поднимает их дух. Его слова проносятся над головами солдат, откликаются в сердцах. Армия людей встает плечом к плечу, и они бьются со звериным ожесточением, дают отпор. Идет очень жесткий бой. Рушится строй, разлетаются в щепы щиты, опустошается вся магия, ломаются тысячи мечей и льется кровь. Много крови. Данмар видит среди кишащей звериной массы возвышающуюся звериную голову в черной короне. Это король демонов. Они встречались десять лет назад, когда Данмар разрушил артефакт и получил Катю. Генерал встряхивает уставшие руки, разминает шею и устремляется к королю демонов. Убей предводителя, и армия обратится в бегство. Наносит удар родовым мечом, но демон успевает отбить атаку. Силён, зараза. Они с королем сходятся в поединке. Данмар истощен боем. Пот струится по вискам, по лбу, по спине. Мышцы дрожат от напряжения, а король-демон только вступил в бой и полон сил. Они скрещивают мечи. «А, это ты тогда вмешался в ритуал призыва?» — изрыгает звериная морда. «Я узнал тебя. Ты Данмар. А я Рагнир, твоя погибель». Мощным ударом демон ранит генерала в бок и валит его на землю. Кровь течет по телу, быстро пропитывая рубашку под доспехом. «Прежде чем сдохнешь, ответь, где та девка, которую ты увёл из портала? Она нужна мне. Только её смерть может призвать бога-зверя!» Демон наступает, клацая зубастой пастью. Данмар откатывается по земле все дальше и дальше. Страх сковывает тело, а осознание обжигает нервы. Вот почему демоны последние годы так рьяно нападали на королевство и похищали женщин. Это была не месть за артефакт. Им нужна была определенная женщина — Катя, его жена. «Иди ты!» — хрипит Данмар и с огромным усилием рывком поднимается на ноги. Они снова скрещивают мечи и обходят друг друга кругом, ступая по пропитанной кровью земле. Удар. Еще удар, и снова как звери идут по кругу, прожигая друг друга взглядом. Демон подцепляет с земли острием меча цепочку с медальоном, которую генерал потерял. Должно быть, ударом меча перерубило. Рагнир закатывает глаза, словно в экстазе, и безумно ревет. Волна магии отбрасывает Данмара на несколько шагов, и он с трудом удерживается на ногах. «Это она! Я чувствую! Это ее вещь! И намерянки!» О, тут и ее портретик. Теперь я возьму след. Грудь сжимает, словно тисками, в висках грохочет. Демон теперь знает, как выглядит Катя и получил ее вещь, и в этом виноват он, что имел слабость носить портрет жены рядом с сердцем. Пока рогни радостно стонет, Данмар устремляется в атаку. Удар, они снова бьются. Данмар не жесток. Его цель отнять свой медальон или умереть. Огни раскалятся, отступая под градом ударов Данмара, а затем бросается бежать прочь. Генерал бежит за ним. Легкие горят, боль в ране разрывает тело, а затем перед глазами темнеет, и генерал падает на колени, не в силах держаться на ногах от потери крови. Глядит туманным взором вслед удаляющемуся демону, и сердце рвется из груди. Как же он подставил Катю!